Цвиты последни, милей, роскошных первинцев в полей, они внылые мечтанья живее пробуждают в нас, так иногда разлуки час, живее сладкого свиданья.